И, Бог, видно, отступился от меня. Она вынула платок, заплакала. Мамаш, мамашенька!» А вскоре масленица подкатила, настоящая, сибирская, с блинами, водкой, пельменями, жареной в сметане рыбой, Вся в бубенцах, в гривастых тройках, С кострами, песнями, разгулом. Дня за три, за четыре Целая орава ребятенок На широкой площади возле самой церкви Город ладили. Это такой вал из снега, Очень высокий, всадника с головой укроет. Он широким кольцом идет, По гребню елочки утыканы, А в середине, в самом городе, шест вбит, весь во флагах. Петр Данилович не пожалел цветного сейцу. Наверху шеста колесо плашмя надето, а на колесо в прощенное воскресенье Петр Данилович бочонок водки выставит. Ох, ипотеха будет! Прощенное воскресенье удальцы город будут брать. Кто примчится на коне к шесту, того и водка. Но не так-то легко смаху в город заскочить. Прощенное воскресенье началось честь честью. Православные к обеду повалили. Солнце поднималось яркое. Того, гляди, к полудню копели будут. Снег белел ослепительно, воздух по-весеннему пахуч. Даже трезвон колоколов, точно веселый пляс. Это одноногий солдат Ефимка, чтоб ему, вот как, раскомаривает. Четверть блина, четверть блина, задорно подбоченивались, Выплясывали маленькие колокола, пол блина, пол блина. Пол блина. Приставали в медногорлые середняки и, основательно, не торопясь, бухал трехсот-пудовый дядя Блин. Одноногий звонарь Ефимка Ноздри вверх, улыбка до ушей, глаза лукавит, только веревочки подергивает, да живой ногой доску с приводом от главного колокола прижимает. Одно Ефимке утешение, одна слава. Вервеющий звонач. Посмотрите-ка, он весь в звонах-перезвонах, Локти ходят, голова кивает, Деревяшка пляшет, живая нога в доску бьет. Да прострели его насквозь из тридцати стволов И не учувствует, и мертвый будет поливать в колокола Четверть блина, пол блина, четверть блина, пол блина, Блин, блин, блин. И, кажется, Ефимке все перед глазами пляшет. Солнце, избы, лес. А вот и детка на ум в новых собачьих рукавицах усердно в церковь шел, остановился против колокольни, сунул в сугроб палку, да как начал трепакать чесать. Потом вдруг стоп, задрал к звонарю седую бородищу, крикнул — Эй ты! И рад, чтоб тебе немазанным блином подавиться.